который, используя имя апостола, создал послание в защиту веры. Автор послания предупреждает читателей быть осторожными с людьми, которые проповедуют лжеучение, проникнув в ряды христиан. Исповедующими лжеучение, автор считает и тех, кто продолжает придерживаться учения ранних христиан, это стало ересью после выступления апостола Павла. Нечестивые обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству. Такие же грешники и те, кто всегда подвергался поруганию со стороны христиан, последователи Валаама, распутники, ропщущие на Бога и так далее. Автор послания Иуды предупреждает, что всех их ждет страшное наказание. В канон вошли два послания Петра. В конце первого послания Петра говорится, что оно написано через Силуана, поэтому многие полагают, что Силуан, помощник Петра, написал это послание уже после смерти апостола. Но мы склонны датировать письмо более поздним временем, ибо в послании указывается, что христианство уже распространилось в Малой Азии. Вероятно, послание было написано в конце первого века в Риме. Второе послание Петра датируется началом второго века. В нем автор напоминает христианам о втором пришествии Христа, к которому нужно подготовиться, ведя добродетельную жизнь. Он призывает христиан опасаться лжеучителей, которых ждет мрак вечной темноты. С именем апостола Иоанна связаны три послания, вошедшие в канон. Первое послание Иоанна собственно посланием не является, так как в нем отсутствует обращение, приветствие и благословение. Оно скорее носит характер поучения. И если, как говорилось ранее, многие сомневаются в том, что Иоанн был автором Евангелия, то тем паче подвергается сомнению, что он был автором этого послания. Второе послание Иоанна обращено к избранной госпоже и детям ее. Это обращение скрывает, вероятно, какую-то общину ее членов. Автор называет себя старцем, пресс-витером, больше о нем ничего не известно. Краткое послание призвано укрепить веру тех, кому адресовано. Третье послание Иоанна написано тем же лицом. Оно обращено к христианину по имени Гай, которого автор стремится поддержать в укреплении веры, предостерегает от подражания злу пока ничего не известно ни об авторе, ни об адресате, ни о месте и времени создания второго и третьего послания Иоанна. Откровение Иоанна Богослова В начале нашего летосчисления в иудейской литературе появился новый жанр — апокалипсис. Апокалиптические произведения призваны поднять завесу над будущим и рассказать о нем в откровениях пророков. Они излагают грядущие события в фантастическом, устрашающем виде. Откровения вкладываются в уста героев древних времен, словно они могли предвидеть все ужасы настоящего, чтобы освободить от них людей. Но если им дано было виденье настоящего, они могли видеть и будущее. Апокалипсисы встречаются в канонической и неканонической литературе ветхозаветного периода. По этому образцу были созданы апокалипсисы христиан, например, откровение Петра, откровение Павла, но лишь одно откровение Иоанна вошло в канон Нового Завета. Откровение Иоанна может рассматриваться как связующее звено между Ветхим и Новым Заветами. Эта книга тесно связана с книгами пророков Ветхого Завета, особенно с Откровениями и Иезекииля и Даниила, а также с апокалипсисами поздней иудейской литературы. Существуют две исторические версии появления Откровения. Обычно предполагается И это обосновывается утверждениями богословов раннего христианства, что в книге рассказывается о гонении на христиан во времена правления императора Домициана и что она была написана в конце первого века.